Курт Вонегут-младший известен как автор шести книг «Утопия-14», «Сирена Титана», «Да благословит тебя Бог», «Мистер роузвотер, «Бисер перед свиньями» и «Кошачья колыбель». Он живет в Соединенных Штатах Америки на мысе Кот в старомодном доме вместе с женой и шестью детьми и все свое время отдает писательскому труду. Он относится к литературному течению, которое в современном американском литературоведении получило название «черных юмористов». К этому течению, помимо Курта ваннегута относятся такие писатели, как Барт, Хиллер, Фридман, Саузерн и другие. Их всех объединяет отрицательное отношение к современному образу жизни, беспокоит судьбы мира и человечества причем главным их оружием является юмор. О месте, занимаемым Куртом Воннегутом-младшим в течение черных юмористов, да и во всей американской литературе вообще, можно сказать словами американского журнала Christian Science Monitor. «Если вы любите Вольтера, вы полюбите и Курта Воннегута-младшего». Он является одним из наиболее смелых и дерзких представителей современного поколения писателей, которых принято называть черными юмористами. В своей статье, посвященной одной из книг Курта Воннегута-младшего, широко известный советскому читателю Грэм Грин назвал его «одним из наиболее талантливых писателей нашего времени». Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва. Декабрь 1977 год. Редактор Людмила Каверзнева. Читал Вадим Малов.